«Полька на троих». По ее мнению, с ней возились чересчур старательно. Хлопотали, суетились, ухаживали. Конечно, она понимала, что врачам так приказано. Но от чрезмерной заботы только скорее сдохнешь. Рану заштопали. Сотрясение и прочие радости от удара головой пройдут все равно не скоро. От докторов тут, к сожалению, мало что зависит. Оставили бы ее в покое, дали отлежаться — Так нет, целый день вьются над ней, как мухи. Кто, интересно, их так припугнул? Неужели Горелов? Вряд ли. Такой уход мог организовать только очень большой начальник. Загадка разрешилась буквально на следующий день. Во время обхода к ней в палату зашел главный врач, и после внимательного, чересчур внимательного, по ее мнению, осмотра, передал ей привет от Александра Васильевича. Но она не сразу поняла от кого, а вспомнив, удивилась. Неужели отец Сони, которой она однажды помогла не сойти с ума, еще помнит свое обещание помочь в случае чего? И как он вообще узнал, что у нее проблемы? А истинно есть на этой земле люди, от которых у простых смертных не бывает тайн. После того, как все выяснилось, возмущаться она перестала. Какой толк? Зато стала потихоньку хулиганить. Просто так, от скуки. Черту не переходила, но иногда выкидывала коленца. То курить у окна усядется, то голову начнет мыть, что при сотрясении и строжайше запрещено. В общем, развлекала себя как могла. Гораздо труднее удавалось пережить отсутствие информации. Неужели Горелов не понимает что она так зачахнет. Он, кажется, был ранен, хромал, когда бежал к ней. но она хотела спросить, но не успела, отрубилась. Как он там, бедняга? Придя в себя, она хотела с ним поговорить, но телефон ей не дали, сказали во избежание волнений. Она даже не знает, что там с Викой и другими заложниками, всех ли спасли, обошлось ли без жертв. И спросить не у кого. Все молчат, как рыба облет! О самом плохом варианте Нонна старалась не думать. Просто заблокировала любые мысли о том, что все могло закончиться плохо. В муках прошли два дня, а потом ей принесли записку от Вики. Саму ее не впустили, сообщили, что в больнице карантин и посетителей не допускают никому. Вика написала, что благодаря некому Егору Рогову, чекисту и замечательному человеку, ей удалось сбежать, еще до появления спасителей. Дозвониться до Нонны она не смогла и, добравшись до Питера, пошла прямиком в управление ФСБ. Рогов сказал, кого позвать. Там все поняли. Сейчас живет у подруги Светы, та кормит ее свежими пышками и собирается вести в магазин за новой одеждой взамен испорченной. Все это успокаивало, даже вдохновляло, и Нонна наконец перестала дергаться. Но вместо тревоги за Вику В голову полезли мысли о проклятых алмазах. Куда же они все-таки подевались? Снова и снова она перебирала в голове случившееся на крыльце, во время бегства, в проулке, и не находила ответа. Мистика какая-то, да и только. От мыслей у нее начинала жутко болеть голова. И молодой старательный врач после того, как сестра доложила, что у пациентки поднялась температура, запретил ей думать. Вот прямо так и сказал. «Думать вам сейчас вредно, поэтому решительно запрещаю». В другое время Нонна непременно поинтересовалась бы, удается ли это ему самому. И если да, то она больше не станет удивляться плачевному состоянию нашей медицины. Голова, однако, просто раскалывалась. Поэтому она дала честное слово, что больше не подпустит к своей светлой голове ни одной, даже самой крошечной мысли. Доктор погрозил пальцем, И важно удалился. Видимо, решил, что дело свое сделал. И все же, сколько ей тут валяться под неусыпным контролем и запретом на мысли. Неужели даже для Горелого нельзя сделать исключение? Она свихнется. Просто свихнется, и все. Тоскливые мысли прервал стук. В щелку двери просунулось щекастое лицо и разочарованно вытянулось. «Простите», — думал что палата мужская. «Понимаю». Посочувствовала Нонна и от скуки решила полюбопытствовать. «А что хотели?» «Да пульку расписать». «Лицо втянулось обратно в коридор. Ленинградку!» Вдогонку крикнула Нонна. «Лицо всунулось обратно. В глазах мелькнула искра надежды. Питер. Динамичный вариант. Люблю драйв». Щель расширилась и вслед за лицом появилась круглая голова на крепеньком теле с внушительным пустцом. Позвольте представиться. Иванцов. Илья Денисович. Генерал от инфантерии. Богемская. Нонна Викентьевна. Церкачка в отставке. Польщен. Так что, составите компанию двум временно дисквалифицированным со второго этажа. С удовольствием, генерал. Дверь придержите. Откинув одеяло, Нонна ловко перепрыгнула в больничную инвалидную коляску. Мелькнули культяпки в беленьких носочках. Генерал смущенно кашлянул. «Не тушуйтесь, ваше превосходительство!» «Это я во избежание недоразумений», — пояснила свой фортель Нонна. «Прошу вас, мадам!» Распахивая перед ней дверь, торжественно произнес Иванцов. «Расписывать пульку предполагалось в вип-палате генерала. Закатившись в нее», Нонна едва не открыла рот от удивления, наподобие вороны Клары. Настолько шикарно выглядела больничная палата. Но главный сюрприз был впереди. «Ба! Как? Это вы, Нонна?» С кожаного дивана с трудом поднялся, одергивая замызганную больничную одежду, полковник Горелов. «Сейчас точно раскрою клюв от удивления», сообщила ему Нонна. «Так вы знакомы!» — обрадовался Иванцов. «Здорово!» — и потер руки. но она вопросительно посмотрела на Горелова, но тот отрицательно покачал головой. «Значит, поговорить не удастся». Преферанс с первой минуты пошел ходка, но через два часа генерал вдруг спохватился. «Ребята, мне пора. Сейчас прикатит сестра с капельницей. У меня к тому же диабет, так что все по часам». «Понято, товарищ генерал». Поднялся Горелов и поморщился, дотронувшись до бедра. Ноет собака. «Не жалься, полковник!» — перебил Иванцов. «Не такое чай бывало!» «Виноват, товарищ генерал!» «Благодарю за доставленное удовольствие, мадам!» Повернулся Иванцов к Нонне и с чувством приложился к ее руке. «Восхищен! Право слово! Восхищен! Разделать под орех в пульку двух кадровых офицеров?» «Это дорогого стоит!» «Преклоняюсь!» «Вы меня перехваливаете, ваше превосходительство!» Кокетливо потупилась Нонна, и Горелов недовольно крякнул. «Полковник, проводите нашу гостью до палаты!» Повернулся к нему Иванцов и принял начальственный вид. «Слушаюсь!» В коридоре Нонна с нетерпением спросила. «Камни нашли?» «Ищем!» Осторожно потирая ногу, ответил полковник. «Что там случилось?» «До сих пор не поняли. Из банка мы выбежали через три минуты после вас. И Бормана вы вырубили. Больше никого рядом не было». «Не понимаю, как это могло случиться? У меня из подмышки вытащили конверт, а я ничего не почувствовала». «Не мудрено». Приложилась о стену не слабо. Прозвучало это слишком нежно. И Нонна торопливо перевела разговор на другую тему. Расскажите про этого Бурмана. широко известный в узких кругах рецидивист. И какое отношение он имеет к алмазам? Старая история. Эту партию Вельский увел у бурмана. Того чуть свои не приговорили. Чудом уцелел и, оказывается, обиду не забыл. Хотел забрать камни и убить Вельского. Когда появилась Лариса, все пошло не по плану. Да, сюрприз так сюрприз. Вельская сломала всю игру, особенно когда удивилась, что я на коляске. Она не догадывалась насчет инвалидности. Вельскую засекли на подходе, но не поняли ее намерений. Ситуацию спасла только ваша мгновенная реакция. Но она кашлянула. Томность в голосе Горелого начинала ее напрягать. Но кто начал стрелять? Борман дал команду, и его люди открыли огонь. Вельского убили сразу. А Лариса? Она жива. Вы сбили ее своей коляской и тем самым уберегли от пули. Да вы что? Ей богу не заметила. От страха, наверное. Иногда страх. Лучший защитник. Ее допросили. Как она там оказалась? Я так понял, она решила, что муж ей изменяет. Устроила слежку. Но допросить пока не удалось. Она в больнице под охраной. От шока не отошла. А как этот Борман оказался в проулке? Тертый калач, гораздо умнее Вельского. Вычислил пути отхода. Все равно не понимаю, куда исчезли алмазы. Горелов кашлянул и потер раненую ногу. Когда задело, полковник? С Борманом было трое. Начали отстреливаться. Пришлось идти на абордаж. «Да вы прямо Чапай!» Восхитилась Нонна, и вдруг лихватски присвистнула. Проходившая мимо них, стоявших у окна, тетечка в застиранном больничном халате вздрогнула и чуть не выронила пакет с фруктами. Простите. Приложила руку к груди Нонна и дернула горелого за рукав. Так что с камнями? Наш косяк. Наземные варианты отхода мы за сутки отработали неплохо, но есть другие пути. Подземные? Так точно. На территории банка. Пять канализационных люков. Они были под наблюдением, но, как оказалось, не все. Кто-то смог уйти через люк прямо в проулке. Под ним тепловые сети и кабельные линии, и там сухо. Вода уходит по желобу вдоль противоположной стены. В него, кстати, провалилось колесо вашей коляски. Как знали, что ливень начнется, Выбрали самый надежный вариант. Крышка была снята, а потом положена обратно. В запале не сразу заметили. Кто-то забрал алмазы, пока мы с Бурманом были в отключке. Его люди исключено. Их мы взяли сразу, обычные рядовые бойцы. Тогда люди Вельского, никого из своих он не взял. И все говорят одно и то же: других людей в Питере у Вельского нет. Он доверял очень узкому кругу лиц. Борисов, самый близкий ему человек, кстати, работал на Бурмана. Через него тот знал весь расклад. Наверное, Вельский о чем-то догадывался, поэтому обратился за помощью к кому-то другому. Я видела у него в ухе гарнитуру. Само собой, один он бы не сунулся. Но кто и где его страховал, пока не выяснили. Сквозь землю провалились, выходит. В буквальном смысле, нахмурился Горелов и добавил. Сделали все-таки нас. Не перегибайте, полковник. Вы спасли Рогова и нашли Вику. Про Климова умолчу. Ну, вы же отказались заявлять на него. Так что отделался легким испугом, можно сказать. Надеюсь, придурок получил неплохой урок. Кто? Климов. Я вас умоляю. Этот все трет к носу. Через месяц забудет, что чуть не сдох из-за своей жадности. Ну, значит, еще встретимся. Вполне допускаю. Ваша Вика молодец. Сама нас нашла. Представьте, звонит дежурный и сообщает, что меня ищет, Некая Вика Виноградова. Ушам не поверил, честно говоря. Ваш Рогов не хуже. За побег Вики его могли убить. Горелов усмехнулся. Хвалим друг друга. Как будто все уже закончилось. Ваша девочка пока у подруги. Да, у Светы. На редкость здравомыслящая особо как выяснилось. Кормит и наряжает. Как раз то, что нужно. Рогов тоже при деле. То, зачем он охотился, играя роль садовника... Уже у нас в руках. Схемы, связи. За 30 лет преступной деятельности Вельский много наворотил. Я приставил Рогова разбираться с документами. Работа кропотливая, требует внимания, так что быстро придет в себя. Хотя у него небольшое сотрясение обнаружили. Ничего, работа лучший лекарь для чекиста. Психолог, улыбнулась Нонна. А вы думали, не лаптим единым щи хлебаем. Во дворе банка? Я заметила бомжа. Неожиданно вспомнила Богимская. В контейнере ковырялся. Он из чьих людей? Бормана? Ишь ты внимательная какая! Похвалил Горелов. С ним все непросто. Ни к Борману, ни к Вельскому он отношения не имеет. Но на месте событий был не случайно, это факт. Пока молчит. Так может, он и есть таинственный похититель? Нет, за ним наблюдали. Но до начала операции решили не трогать, чтобы не засветиться. Рядом с вами он никак не мог очутиться. Он или для связи, или как раз помог уйти тому, кто взял камни. Отвлечь наше внимание, прикрыть на несколько секунд. На виду у ваших коллег? Когда началась стрельба, все на некоторое время отвлеклись. Лариса может что-то знать? Она следила за мужем? Допускаю. Сам хотел с ней поговорить, Но доктора стоят насмерть. Вы с ней работали. Что посоветуете?» «Не то чтобы работала, консультировала», — медленно произнесла Нонна. «И вот что я вам скажу». «Что-то надумали?» — насторожился Горелов. «Надуманность ее подруга была с молодых ее ногтей», — ответила Богемская, размышляя о чем-то. «У Пушкина вроде была задумчивость». — наморщил лоб Горелов. «Один черт!» — махнула рукой Нонна и заявила. «Я сама поговорю с Ларисой». «Это вряд ли. Врачи не разрешают». «Это вам не разрешают. А мне разрешат». Горелов взглянул на нее. «Это точно. Такой попробуй и не разреши. Мало не покажется». Прощаясь, он неожиданно сказал. «Мне не дает покоя одна вещь». Борисов на допросе признался, что... Все 20 лет Вельский мучился над одной загадкой. «Куда делся ребенок Хромовых? Вы не в курсе?» «Ребенок?» — удивленно подняла брови Нонна. «Понятия не имею». «Я так и думал». «До встречи, полковник». Пулька была хороша. У палаты, в которой лежала Вельская, Нонна встала с инвалидного кресла. «Лариса должна видеть меня в привычном для себя виде», — пояснила она, — сопровождавшему ее человеку. Тот молча кивнул, откатил коляску в сторону и встал у окна. Вельская лежала на спине, глядя в потолок. Лицо было настолько бледным, что не стало ясно. Женщина находится в пограничном состоянии. Чуть пережать, и можно ожидать чего угодно. Нонна собиралась сделать привычную для себя работу, но, посмотрев на Ларису, поняла — Допустимо только простое человеческое участие. Все. Ей было искренне жаль, потерявшую смысл жизни женщину. О профессиональных навыках надо на время забыть. Лариса. Тихо позвала она. Та повела глазами. С трудом сфокусировала на вошедший взгляд. Кажется, узнала и что-то увидела в глазах Нонны. По щекам женщины медленно поползли слезы. Нонна села и взяла ее за руку. Вельская не сопротивлялась. Рука была безжизненной и холодной. Нонна решила, что не уйдет, пока не согреет эти тонкие пальцы. Голова немедленно налилась болью. Как видно, план Нонны ей не понравился. «Я здесь, чтобы помочь». — негромко произнесла она. В палате Богемская провела почти два часа и за это время так и не задала ни одного нужного вопроса. Когда почувствовала, что можно оставить Ларису одну, поднялась. И уже у двери услышала. Я видела Диму на Бонч-Бруевича. Дом на углу. Он выходил из подъезда. Я думала от любовницы. Нонна обернулась. Вельская была спокойна. Спасибо, Лариса. Нонна выглядела такой усталой, что сопровождающий, взглянув, сразу подкатил кресло и помог сесть. Форму еще не восстановила, пояснила Богимская. Головой я все же не слабо треснулась, раскалывается прямо. Что доложить полковнику? В машине расскажу. Поехали. Через час. Трое мужчин вошли в парадное того самого дома, где Лариса увидела мужа. А еще через час Горелову позвонил один из них. «Есть, товарищ полковник. Квартиру нашли. При осмотре обнаружен телефон, с которого звонил Вельский. Устанавливаем, кому принадлежит номер. Главное определить, где он сейчас находится. Айтишники уже подключились. Поторопитесь, майор. Время уходит». «Делаем все возможное, товарищ полковник». Через несколько минут полковнику доложили, что номер зарегистрирован на Нину Семеновну Сайкину 1946 года рождения, проживающую в Сланцах, а сам мобильный телефон в данный момент находится в автосервисе на окраине Кингисеппа. Гореловские ребята сразу выехали туда. Сотовый обнаружился среди инструментов под рабочей спецовкой. «Так это Пашкин», — узнал телефон один из автослесарей. «Шо за болван? Мобилу забыл. Этот Пашка бурый, я вам скажу». «А где он сам?» — поинтересовался майор. «Так отпросился», — с характерным малороссийским говорком, — пояснил мастер. «Третьего дня еще. Хотел к бабке своей съездить. Бабка у него под Великим Новгородом. И часто он ее навещает. Да за три года первый раз». «Помирать, — говорит, — собралась». «А что за машина у него? Или он на электричке?» «Та не. На Хонде, поди, красуется. Лет двадцать машине, а она все скрипит, никак не скрипнет». Один из пришедших опустил телефон в целлофановый пакетик и спросил, не буровали инструменты. На утвердительный ответ кивнул и отправил молоток и пассатижи в пакет побольше. «Есть, товарищ майор». Негромко доложил третий из прибывших. Хонду засекли в районе Выборга. Она там уже двое суток. Ждет возможности перейти границу. Вряд ли сунется через пропускной пункт. Наверняка будет уходить козьими трупами. Странно, что он еще в стране. Значит, бежать не планировал. Понадобилось время для подготовки. Это шанс. Набрав номер Горелого, майор доложил о результатах поиска. «Нам в Выборг, товарищ полковник!» «Если бы хотел уйти через Выборг, не стал бы светить машину. Выезжайте и ждите информацию. Главное успеть до перехода. Не трать время, майор. Второй раз мы Бурова не упустим». Рано утром следующего дня из приличного вида Рено, остановившегося у придорожного магазина на краю Ленобласти, вышел невысокий и щуплый мужчина, похожий на рано состарившегося подростка. Оглядевшись, он зашел в дверь и через несколько минут вышел обратно с бутылкой воды и пачкой сигарет. Уже в машине закурил, не трогаясь с места, и закрыл глаза. Ему нужно пять минут. Всего пять минут на отдых, потом без остановки до самой границы. Там уже подготовили переход. Когда все закончится, придумает, что делать с камешками. Их он как раз не планировал брать. Увидел, что Вельскому каюк, и решил просто уйти. Конвертик у инвалидки под мышкой заметил практически случайно. И куш оказался немалым. Такой объем сразу не реализуешь. Да и чекисты наверняка кинутся по следу. Тут надо подумать хорошенько. Как же Вельский все же умудрился так проколоться? И откуда взялась жена? Следила за ним? «Из ревности. Нет ничего хуже ревнивой бабы». Подвела мужика под пулю, дура. Ее появление не ожидал и тот второй, что тоже пришел за алмазами. Поэтому и начал палить. Нервы сдали. «Ну что ж, Дмитрий Сергеевич, помочь тебе я собирался честно. И не моя вина, что все так вышло. Зато врагам твоим камешки теперь точно не достанутся. Так что квиты мы с тобой». «Господин Вельский умер. Да здравствует господин Бурый. Человек-невидимка». «Может, фамилию поменять? Как по-английски невидимка? Фантом? А лучше сразу фантомас?» Бурый хмыкнул, не поднимая век, и вздрогнул от стука в стекло. «Черт, расслабился!» Не двигаясь, он скосил влево чуть приоткрытый глаз. «За стеклом...» колыхалась бессмысленно улыбающаяся рожа. «Браток, закурить дай!» Обратилась к нему рожа. «Вот веришь, со вчерашнего дня никто прикурить не дает. Жлобы! Не будь жлобом никогда! Это нехорошие люди, а ты хороший. Ты Васю не обидишь, как тебя зовут. Неважно, держи!» Приоткрыв окно, Бурый высунул руку с пачкой сигарет и в ту же секунду на запястье щелкнули наручники. Второй Вася застегнул на себе и наставил на сидевшего в машине пистолет. «Привет, Бурый! Далеко собрался?» Он потянулся к ключу зажигания, но дверь Хонды распахнулась, и в салон залезли еще двое. «Не дергайся, Паша, хуже будет. Лучше скажи, где алмазы». Бурый сглотнул и глазами показал на внутренний карман. Один из троих сунул туда руку, вытащил кожаный мешочек и потряс. «Катаются камушки-то! Катаются!» И неожиданно подмигнул Бурому. «Бандиты? Если так, то с ними можно договориться. Свой свояка поймет всегда!» Бурый посветлел лицом. У того, что был пристегнут к Бурому наручниками, зазвонил телефон. «Да, взяли. Едем домой». Паша открыл рот, чтобы начать переговоры, и тут услышал. «Так точно, товарищ полковник, будет сделано». и закрыл глаза. «Нет, с этими не договоришься».